Глава 9, в которой есть место тайникам и тайнам. Лицо бармена в неярком свете не выдавало особых эмоций, но Анна чувствовала его интерес. Да, определённо он в деле, как она и предполагала. Загадка, лакамый кусочек. Впрочем, её женское чутьё говорило, что его согласие связано с ней самой. Красивая и богатая вдова не испытывала недостатка в поклонниках. а за прошедшие полгода их число увеличилось втрое. В Драконвилле, как и следовало ожидать, драконов было на порядок больше, чем в Лондоне. И многие видели в ней единственную возможность для продления рода. Впрочем, в числе ее кавалеров были не только драконы. Анна вздрогнула, вспомнив одного – владельца нескольких гостиниц. Он носил свое необъятное тело с грацией океанского лайнера и очень любил конфеты – как есть, так и дарить. Свои чувства он выражал весьма настырно и регулярно. То присылал слугу с подарком и запиской, то лично подкарауливал ее у дома. Анна и раньше не слишком любила сладкое, а теперь, глядя на воздыхателя, почти полностью исключила лакомство из рациона. Однако мысль о новом муже пугала Анну едва ли не сильнее, чем весть о воскрешении предыдущего. Стоило поблагодарить лорда Элисара, который открыто называл ее супругой лорда Грея. Поклонники благоразумно держались на расстоянии и не позволяли себе лишнего. Многочисленные комплименты красоте и изяществу вызывали у неё лишь вежливую улыбку. Но Джеймс Даралл оказался одним из немногих, заметивших её ум. И он точно не был драконом, что говорило в его пользу громче прочих достоинств. Предложить ей стать детективом Анна вновь спрятала улыбку за бокалом, представив себе удивление Хлои. Заяви Нтан что-либо подобное. Он старой закалки. Для него женщина хозяйка и украшение дома. Он тщательно следил за золотой клеткой своей жены. Но Хлоя была счастлива, и Анабель изредка ловила себя на мысли, что завидует семейной идиллии подруги. Она корила себя за подобные чувства и никогда никому не говорила об этом. Зависть мерзкое чувство. Анабель «Вырывай этот сорняк из себя, едва заметишь», — говорила матушка. И в кои-то веки Анна была с нею полностью согласна. Ее семейное счастье оказалось связано с расследованием. Полгода назад в порыве гнева она высказала лорду Элиссару, что думает о поисках сбежавшего мужа. «Да зарасти он травой, этот Грей!» Конечно же, в этот момент по закону Мерфи за ее спиной оказался сын. Его глаза в тот момент, испуганные и какие-то взрослые с искрой обиды, она долго не могла забыть. Уил так мечтал увидеть отца, а она? Анна потом долго убеждала сына, что это просто эмоции. Он вроде бы расслабился, но сказал как-то необычайно строго и по-взрослому: "Ма, ты обычно холодная и рассудительна, эмоции от тебя нечасто увидишь. Ты снежная королева из сказки". Вот так, холодная и красивая королева. И только она знает, какие чувства порой бушуют в этих льдах. Ведь леди нельзя показывать свою натуру, все играют роли в театре жизни. А уж если брать Анабель, вся её жизнь прошла под знаком страшной тайны, под гнётом родителей, стыдящихся, боящихся её. Родителей, что были счастливы сбыть дочь первому посватавшемуся мужчине и денег сверху дать, чтобы наверняка. Интересно, что бы они сказали, узнай, что зять дракон. Вы напряжены, Аннабель. Голос Лиса выдернул её из омута воспоминаний в реальность. Жаль, не удалось уговорить Хлою остаться и познакомиться лично с тем вором, которого должен был разыскивать муж. Подруга, несмотря на потрясение от восхитительной истории встречи Анны и Лиса, ждала более официальной возможности для знакомства, нежели ужин у подруги. Гроза за окном набирала силу. Деревья раскачивались, листва шумела, молнии вспыхивали чаще. Но пока что ни капли не упало на стёкла большого от пола до потолка окна. Ничего особенного, просто устала, легко улыбнулась Анна. Не хочу вас торопить, но, может быть, у вас уже есть догадки? Нет, Джеймс Криплер рассмеялся и покачал головой. Не так быстро, леди, я ещё не допил этот прекрасный напиток. В подтверждение своих слов он снова наполнил свой бокал тёмно-красным вином. Лисар что-то заворчал под креслом, совсем как собака. Джеймсу временами казалось, что питомец прикидывается котом. Странный у вас кот, мистер Дарл. Анна была намерена поддерживать светскую беседу. Может быть, он ещё и нюхом обладает, помимо такой прибойной для вас скорости. Обладает, но как нам это поможет сейчас? Анна пожала плечами и тут же вздрогнула. Первая крупная капля сильно ударилась о стекло. Не прошло и 10 секунд, как в шуме ветра, громе и стуке воды в окно не стало слышно даже собственного голоса. Словно водяной великан снаружи обрушил свою ярость на людское жилище. Ближайшее к дому дерево устрашающе размахивало ветвями под напором стихии, как будто безумный дирижёр управлял оркестром. И музыка непогоды становилась всё громче и громче, быстрее, страшнее, достигая невероятного крещендо. Двери библиотеки распахнулась С силой ударившись о стену, ворвавшийся сквозняк задул свечи, очевидно, где-то было не закрыто окно, и парочка осталась в темноте, нарушаемой лишь вспышками электричества в небе. Анна вскочила, подобрала юбки и хотела бежать к сыну, но совсем не для того, чтобы утешить мальчика, а чтобы силой оттащить его от окна во избежание неприятностей. У Ильяма обожал грозы, и будь его воля, то ходил бы под дождём, наблюдая Громкий звон прорвался между раскатами грома. В библиотеке стало ещё свежее. Одна из ветвей отломилась и пробила окно, частично застряв в раме. Мощные струи дождя разлетались на брызги, ударяясь об острые грани разбитого стекла. Разверзлись хляби небесные, прокричал Джеймс и потянул Анну за стеллаж, укрывая от порывов ветра. Кот дал дёру из библиотеки, только хвост мелькнул. Здесь ведь книги, сокрушённо вздохнула Анабель. Оставалось надеяться, что стихия быстро выдохнется. В закутке между стеной и стеллажом Анна вдруг ощутила тепло мужского тела. Терпкий аромат его парфюма, смешанный с дорогим вином, дыхание, щекочущее шею, заставляющее короткие волоски вставать дыбом. Такое незнакомое, приятное чувство, прямо как в романах, сцены из которых периодически зачитывала Хлоя наизусть. О чём она сейчас думает? Леди Грей усилием воли вернулась в реальность. Я что-то вижу, удивлённо произнёс Джеймс. Оказывается, неожиданная близость не произвела на него такого же впечатления, или он успешно скрывал эмоции. Что? Подождите, мужчина замолчал до следующей вспышки. Посмотрите в верхний правый угол второго яруса, на 2 часа. Там что-то блестит. Анна заинтересованно выглянула из-за стеллажа и посмотрела в указанном направлении. Новой вспышки они ждали, казалось, целую вечность. И вот оно. Да, на полке что-то сверкнуло в свете молнии. Вижу, крикнула Анна. Стойте здесь, я сейчас. Джеймс бросился к лестнице и быстро поднялся, практически взлетел наверх. Анна боль смотрела, как он шарит в поисках неведомого предмета. Новая вспышка, сильнейший порыв ветра и грохот, от которого заложило уши. Последняя громкая нота в песне грозы передала эстафету диминуэндо. Дерево-дирижёр снаружи устало опустило ветви. Ветер почти стих. Природа постепенно успокаивалась. Анна снова зажгла свечи, чиркнув зажигалкой. В дрожащем свете разрушение библиотеки выглядело почти катастрофически. Джеймс быстро спустился, и они рассмотрели находку толстую книгу с названием "Драконикус". Это её корешок сиял, отражая вспышки молний. Странная вещь, ведь книга была совсем неприметная, потёртая обложка с едва различимой надписью. Корешок из кожи. Ничему отражать свет. Анна покосилась на вора и похвалила себя с верным выбором. Как бы он ни возражал, драконьи артефакты реагируют именно на него. От точно ли он человек? Но нет, лорд Элисар сказал бы. Так, что тут у нас? Выражение любопытства и азарта на лице Джеймса неожиданно сделало его похожим на Уильяма, занятого очередным экспериментом. И Аннабель едва сдержала улыбку, но книга действительно оказалась непростой. Когда её открыли, оказалось, что страницы загадочного тома прорезаны насквозь, образуя тайник. Сверху лежала фигурка из полупрозрачного голубоватого камня, разумеется, снова дракон. Анне показалось, что эта штучка очень похожа на ту, которой Уил зимой вызвал лорда Элисара. Джеймс, видимо, думал так же. Брать находку голыми руками он не стал, лишь сдвинул в сторону кончиком извлечённого из кармана складного ножа. Осторожно вынул из тайника свёрнутые трубочкой документы. Он развернул пожелтевшую от времени бумагу, и Анна не сдержала разочарованный вздох. Слова и даже буквы выглядели совершенно незнакомыми. Она так надеялась, что находка приблизит их к разгадке тайны. "Занятно", пробормотал вор, крутя листок то так, то этак. "Знаете, у меня в Лондоне есть пара знакомых, которые занимаются мёртвыми языками. и даже целый профессор, если пожелаете. Хотя, конечно, всегда можно отвезти эти бумажки в Драконвилл. Там точно есть специалисты. Анна кивнула, глядя не на бумаги, а на статуэтку. Крошечный дракончик свернулся клубком и укрылся крыльями, словно спал. Интересно, спит ли сейчас у Илья?